Глава третья. Я уже давно не испытывал восторга при входе на рынок. Быстро выяснилось, что новичков отправляли в специальную зону, где их обирали до последнего кредита, продавая всякий хлам. Кудах, видимо, поставил на меня специальную метку, потому что со мной такой фокус больше не проворачивали, зато с другими легионерами регулярно. Когда видел подобные, неизменно пресекал, Но не мог же я патрулировать рынок круглосуточно. Сегодня же я отправился в зону для легионеров с высоким коэффициентом успешных миссий. Именно там располагался рекомендованный свином магазин. Переход находился за торговыми рядами и представлял собой длинную белоснежную арку, ровно по центру разделенную непроглядной темной пеленой. Навигатор вел именно сюда, и я бесстрашно шагнул внутрь, вместо древнего античного рынка под открытым небом, оказавшись на узкой улочке современного города. Свет нескольких фонарей полностью терялся на фоне бесконечных неоновых вывесок и голографических экранов, транслирующих объемные картины прямо в воздухе. Чтобы попасть в понравившийся магазин, нужно было зайти по металлической лесенке в небольшое помещение, где весь ассортимент был представлен на широких экранах или транслировался прямо в интерфейс. Если верить краткому описанию района, то здесь всегда царила ночь, чтобы привлекать меньше внимания к посетителям зоны. Приятно пахло свежим асфальтом и чем-то фруктовым. Мне нравилось. Мой менеджер опаздывал, и потому у меня было достаточно времени, чтобы осмотреться. Я неспешно прогуливался вдоль уличных магазинов. Каждый автоматически проигрывал мне рекламный ролик о своей продукции. Заинтересовала самая большая и, судя по гордо публикуемой статистике посещений, популярная лавка на улице. Здесь торговали специальными модификациями и телами для пребывания в легионе между миссиями, и все они были так или иначе связаны с сексом. «Здорово, Цезарь!» — на мое плечо опустилась горячая влажная ладонь свина. «Присмотрел себе что-то интересное? Хочешь, покажу тебе свой любимый стрип-клуб?» «Не думаю, что мне будет интересно смотреть на тех же девушек, что и тебе», ответил ему нейтральным тоном, сбрасывая с себя тяжелую руку. «Да как ты мог подумать обо мне так плохо? Я больше не хожу в дешевые забегаловки с танцовщицами одной расы». «Вот!» Он достал из нагрудного кармана костюма, переливающийся радугой, свиной пятак. «Я теперь член элитного эротического клуба с огромным выбором. Уверен, лысые обезьянки там тоже есть» и комнаты оборудованы по первому классу. Можно пить сколько хочешь. Прямо из крана льется чистый спирт. Еще несколько посещений, и я отобью годовой взнос. «Пожалуй, откажусь», — усмехнулся и бросил последний взгляд на открытую вкладку. «Не понимаю, зачем кому-то нужно сразу три члена?» «А, это модель популярного обладателя больших гаремов!» — радостно закричал свин на всю улицу. «Что интересно, на нас не обращали никакого внимания». Видимо, привычная картина. Позволяет удовлетворять по три наложницы за раз. Быстрее справляешься и больше свободного времени на себя любимого. Если им в тягость иметь столько женщин сразу, зачем они собирают такие большие гаремы? Да, хряк, как знает, я же не психолог. Может, культурные особенности. В детстве чего-то не хватало. Не любят выбирать. Он озабоченно посмотрел на часы в углу собственного интерфейса. «Слушай, нам бы поспешить, а то я на важную встречу опоздаю!» «Ну, раз опаздываешь, веди!» Свин давно перестал меня бесить. Сейчас я воспринимал его как забавного, вечно пьяного дядюшку, такие всегда есть на больших семейных слетах, и менеджер из него неплохой. По крайней мере, все сообщения доставлял вовремя и рассказывал мне о нужных вещах. И ту сделку по продаже ресурсов заключил без моей просьбы. Впечатление сильно испортилось, когда с ярко освещенной улицы мы свернули в узкий темный переулок, где можно было разойтись только боком. Не будь мы в виртуальном пространстве Легиона, я бы непременно решил, что впереди нас ждет бандитская засада. Увидев через несколько поворотов и одну ободранную рубашку, уходящую в подвал ржавую лестницу, я невольно подумал, лучше бы это была засада, хоть бы кулаки почесал. — Нам точно сюда? — приподнял я бровь. «Разумеется. Не смотри на обертку, мы же в цифровом пространстве». Он не любит доплат, потому пользуется базовым пакетом размещения без дополнительной рекламы. Кому нужно, те приходят сами. А лавка, которой ты заинтересовался, наоборот, платит бешеные деньги за лучшее место и получает кучу трафика. Но вопрос, у кого больше прибыль, остается открытым. Те типы не раскрывают продажи, только посещаемость. «Магазин для своих, значит?» Неплохо. Мне всегда нравились подобные места. Обычно это означало высокое качество и адекватные цены. Правда, иногда продавцы начинали борзеть и относиться к своим хуже, чем к чужим. И наоборот, драли их в три шкуры и подсовывали откровенный неликвид. Посмотрим, как обстоят дела здесь. Внутри торговое помещение было таким же маленьким, как показалось снаружи. Справа прилавок с очень большим и жирным хряком в левитирующем кресле. Слева — стена с единственной пушкой, прямо закрытый занавеской коридор. Продавец был в некогда белой футболке, ныне пожелтевшей и покрытой темными пятнами. — Дональд, кого во имя Катора ты сюда притащил? Зачем мне лысая обезьяна? Я торгую лучшим оружием в этом секторе, а не забавными зверушками. Ты... Под моим мрачным взглядом он подавился на полуслове. Я посмотрел на свина и молча развернулся к двери. Мой менеджер неожиданно проворно загородил мне проход, на всякий случай раскинув руки. — Цезарь, ты все неправильно понял. Подожди минуту, я все улажу. Скидка 20 — Скидка двадцать процентов от рыночных цен. Нет, двадцать пять. — Дональд, ты с ума сошел. Я даю скидки лишь хорошим бойцам, которые делают мне рекламу. А эта мартышка выглядит сорокасемипроцентным убожеством. Не будь ты моим троюродным кузеном, я бы встал и вышвырнул вас обоих!» Продавец вновь обрел смелость, крича мне в спину. Свин состроил извиняющуюся морду и перемахнул прямо через стойку, закричав в ответ. Признаю, было приятно смотреть, как он брызгает слюной на кого-то другого. «Во имя великого хряка! Кем ты себя возомнил? Я привел тебе своего лучшего легионера!» Посмотри на его статистику. Да он в одиночку уничтожил рой из пятидесяти тысяч тварей и получил приглашение в клинки войны. И сейчас мы собираемся взяться за действительно серьезные миссии. И нам нужны крутые стволы. А ты рыло воротишь из-за ее расы. Как вообще можно быть расистом, будучи гражданином Федерации? Да я тебя сейчас на сало пущу, если немедленно не извинишься и не дашь скидку в тридцать пять процентов. Да ты с ума сошел! Он завизжал так, будто его резали живьем. Я же уйду в минус! Сам виноват! Или давай нормальную скидку, или мы пойдем в другую лавку. Парочка свинов еще несколько минут кричала друг на друга. Мне стало скучно, и я прошел к стене, где висела единственная пушка. Она оказалась электронной витриной. Выбираешь нужную тебе модель, и она материализуется взамен прошлой. Можно оценить габариты и удобства. Стоило мне попробовать снять ее с крючков, как рука наткнулась на невидимое силовое поле. «Куда ты Впервые видишь такое сложное устройство, что ли?» «Впервые», — согласился я, подавляя глухое раздражение. Свин-продавец повис прямо надо мной. Торговый зал стал больше, иначе бы мы не поместились здесь вдвоем. «Из какого захолусти тебя призвали? С заброшенного астероида? Впрочем, чего еще ждать от лысой обезьяны? И хватит корчить рожи, Дональд!» Ты прогнул меня на грабительскую скидку, но я буду разговаривать как хочу. Он пошевелил толстыми пальцами сосисками, убирая защиту. Я сразу увидел характеристики и два варианта цен, старую и с персональной скидкой. Свин не обманул. Стоимость действительно значительно ниже, чем в популярных магазинах. Успел оценить несколько сайтов, которые нашел с помощью рекламы. Поверить не могу. Стопроцентник среди лысых обезьян. «Как думаешь, долго еще сможешь так продержаться?» «Мне плевать, я не гонюсь за рейтингом», — совершенно честно ответил ему, с трудом уперев приклад в плечо. «Для моего родного тела винтовка была слишком большой и тяжелой». «Начнем с простого. Ты торгуешь телами?» «Повторяю, специально для отсталых. У меня лучший магазин в секторе. Конечно, я торгую оболочками. На тебя тоже найдется. Следуй за мной». Не оборачиваясь, он повел кресло за шторки. Мой менеджер показал на несуществующие часы на руке, пожал плечами, словно извиняясь, и вышел на улицу. Немного прозмыслив, я вернул винтовку на место и направился вслед за продавцом. Короткий темный коридор закончился в огромном круглом зале, напоминающем шахту для хранения баллистических ракет. Причем я не видел ни потолка, ни пола. Вдоль стен рядами расположились капсулы с пребывающими в стазисе телами десятки подземных и наземных уровней. «Понятно, почему ты не расширяешь магазин», — Усмехнулся я. «Играешь на контрастах». «Вот именно. Многие недалекие люди судят по обложке. Таких я не обслуживаю. Ты оказался умнее для лысой обезьяны. Какого типа тела предпочитаешь? У меня даже киборги есть». Они сами по себе оружие, пока батарейка внутри жива. Но сможешь ходить лишь на миссии со станциями подзарядки. Гуманоидные. Будет проще привыкнуть. Тебе как? Покрасивше или поэффективнее? А то ко мне часто приходят недоделанные угодники. Похотливо усмехнулся хряк. Думают, из-за смазливого личика и большого члена дамочки сразу начнут ложиться перед ними штабелями а спонсоры выстроятся в очередь. Мне плевать на внешность. Я добавил в голос немного раздражения, и это сработало удивительным образом. Передо мной появился терминал, где я мог перелистывать изображения разных тел с краткими характеристиками. Спасибо, что не женские. Не, это у нас законом запрещено. Или бесполый киборг, или такие же. А то были раньше не очень хорошие прецеденты. Удивительно. Я-то думал, в «Легионе» можно буквально все, пока есть кредиты. А, неважно. Я приступил к изучению предполагаемого ассортимента. Для начала система выдала мне краткую справку и инфографику, где за эталон приняли мою расу. Обидно, землян отнесли к мусорной категории. Краткая сводка была безжалостной. Сила, восприятие, выносливость, интеллект, ловкость, выживаемость, скорость — Напротив каждой характеристики стояла минимальная единичка. Кто-то другой непременно бы задался вопросом, как мы вообще выживаем у себя на планете. Для интереса полистал известные мне расы. Наши соседи нерляне были примерно такими же, но они хорошо выдерживали перепады температур и могли видеть в широком спектре. Зато у них слабое обоняние. Эльсы, которым принадлежала Валькирия, относились к третьей категории, Быстрые, ловкие, внимательные, обладали способностью внутреннего резерва. За счет выработки особого гормона ненадолго становились очень сильными. Но потом следовал упадок сил. «Долго еще будешь просвещаться? У меня магазин элитного снаряжения, а не библиотека!» Из голоса продавца, спокойно смотревшего порно сразу на девяти висящих перед ним экранах, «Спасибо, что без звука, исчезла вся враждебность». «Да, точно. Посоветуешь?» Я оторвался от изучения греллов. Одного такого я завалил в баре при первой встрече с Вел. «Ну, не знаю. Много силы, вносливости и выживаемости, но они вообще меня не впечатлили. Я посмотрел запись твоих лучших миссий. Дональд прав. У тебя огромный потенциал. Будет глупо его не развивать. Не привязывайся к существующим расам». Они обладают огромным количеством минусов эволюции. И я вообще не торгую этим хламом. Инфографика чисто для удобства восприятия. Да, многие модифицировали себя, но под свои планеты и культурные особенности. Лишь мы, свиньи, сразу вышли идеальными. Он громко хрюкнул и заржал. В легионе создают оболочки специально для сражений. Просто введи, наконец, в поиск нужные тебе параметры. «И действуй!» Я так и сделал. Немного подумав, оставил стандартную силу, зато добавил побольше ловкости и внимательности. «С моим снайперским стилем боя важнее замечать врага быстрее, чем он тебя. Отказался от предложенных допов вроде природной маскировки запаха или холодной кожи, чтобы не светиться в инфракрасном спектре. Против Роя они все равно не помогут. Ненужная трата денег». Через несколько предложенных вариантов наконец нашел понравившийся. Никаких тебе сдвоенных сердец и способности поднимать машины голыми руками, зато скорость, реакция и восприятие по три балла. Хороший выбор! Отличное соотношение цены и качества. Всего пятьсот кредитов. Хряк отдал команду, и гигантская металлическая клешня схватила одну из капсул и с грохотом опустила ее перед нами. Послышалось громкое шипение, и пар очистил на лице стекла, позволив мне увидеть вживую свою будущую оболочку. «Что думаешь?» «Выглядит, как обычный человек. Ну, разве что повыше немного. Он точно соответствует описанию?» «Обижаешь! Между прочим, у меня нулевой процент возвратов. Вот, смотри расширенные характеристики». Еще одна команда, и передо мной закружились светящиеся строчки. Третья категория — повышенные рефлексы, внимательность и ловкость. Сила выше средней. Стойко переносит жару и холод. За дополнительную сотню кредитов уберем желудок и кишечник. Э, ну, тогда тебе придется ставить себе специальные уколы с питательными веществами. — Не нужно, — оборвал я очередную рекламную речь. — Меня устраивает. Беру. — Оставить базовое лицо или поставишь ему свое? опции бесплатные не переживай ну раз бесплатно давай мое не имел ничего против своей внешности и за раскрытие своей личности на земле тоже не опасался попробую еще найди другого легионера с моей планеты дыщу да в хабаровске ну раз с оболочкой определились прошу сюда устроим тебе обязательное подключение и тесты «А то, если ты окажешься несовместимым на миссии, мне прилетит шипсда!» Продавец указал мне на вылезшее из-под пола кресло с захватами для рук и ног. Чуть помедлив, я сел в него, и кандалы сразу обездвижили меня. Из подголовника вылезла полукруглая пластина, прижав мою шею к спинке. «Это обязательно?» — недовольным тоном поинтересовался я. «Мы же в цифровом пространстве». «Конечно! Если не проводить все эти ритуалы...» Мозг может не поверить в происходящее, и тогда у тебя начнутся проблемы. Ну и это просто весело!» Я не успел ничего сказать, как в мою шею, точно под затылком, вонзилась очень толстая игла. Боли не было, просто мир на мгновение потемнел, и я смотрел на левитирующего хряка сверху вниз, из другого ракурса. «В качестве бонуса от заведения я поставил тебе такой же голос и привычные настройки осязания. Не переживай, когда жуки начнут жрать тебя, все чувства автоматически отключатся». На первый взгляд ничего особенно не изменилось. «Ну, я стал выше». Выбравшись из капсулы, сжал и разжал кулак, слегка поцарапав кожу. «Все как обычно». «Пошли на полигон, там все поймешь». «Заодно броню тебе подберем! Не собираешься же ты лезть на рой в одних трусах!» Из пола между нами вылезла капсула лифта, достаточно широкого, чтобы поместились мы оба. Подложечка неприятно засосала, когда мы ухнули вниз на семьдесят восемь этажей, чтобы выйти в небольшое помещение без окон и дверей. По взмаху руки стена справа растворилась в воздухе, открывая стрельбище с белыми стенами. В качестве ближайших мишеней выступали базовые личинки. Чуть дальше — скорпионы, пчелы и буны. За ними арахниды, метатели и целая куча незнакомых мне тварей. У самой стены — жук-носорог и джаггернаут. Выглядели как натуральные, но я сразу распознал фальш. Настоящие твари сразу бы бросились в атаку. «Какое оружие предпочитаешь? Сам выберешь или послушаешь совет опытного хряка?» «Удиви меня!» Стоило мне это сказать, как на столе передо мной появилась тяжелая лазерная винтовка, незнакомая модель. На стенде справа что-то вроде скафандра с закрытым шлемом и большим стеклом. «Ты серьезно?» «Главное не размер, а умение. Примерь, прежде чем критиковать. Он как раз подходит под твое тело!» Стоило мне прикоснуться к костюму, как он зашевелился и перетек на меня подобно симбионту, Стало чуть прохладнее, в остальном я вообще не ощущал его на себе. Перед глазами появился продвинутый интерфейс, в шлем встроили целую кучу сканеров, и теперь я обладал большим приближением и мог сканировать пространство в 15 режимах. Встроенный и ограниченный ИИ должен был выдавать полезные подсказки по ходу боя и краткую справку о моих противниках. Бонусом шло большое количество разблокированных материалов во внутренней энциклопедии. За остальные же требовалось доплачивать. Тут ничего нового. «Главная суть в реакторе. Он питает искусственные мышцы. Костюм будет делать за тебя всю работу. Попробуй». С потолка медленно опустилась толстая металлическая балка. Я без особых усилий завязал ее в узел. «Прыгает. Так же хорошо. Какая прочность?» «Костюм пятой категории». Выдержит много ударов тварей третьей стадии и ниже, но все равно не советую попадать под них. Четвертую тоже сдержит, но ненадолго. Здесь легкая броня. Он в первую очередь предназначен для быстро перемещающихся стрелков. Понял, тоже неплохо. Я поднял винтовку и недовольно поморщился. Очень большая и громоздкая. На пробу сделал несколько выстрелов. Лазерный луч насквозь прожигал личинок и оставлял в рахнидах большие дыры. Каждый выстрел стоил немного больше кредита. — Не подходит. — Знаешь, Валькирию, давай что-то вроде нее, но лучше. — Я подбирал аналог Прометея. — Но если тебе так нравится ходить с пуколками, Сила тоже важна, но я не хочу сражаться веслом. Мне нужна регулируемая мощность и вменяемые размеры. «Это вообще премиальный отдел! Сразу предупреждаю, будет дорого!» Тяжелая винтовка испарилась, и на ее месте тут же появилась изящная пушка «Рапира». Я бы назвал ее эволюционировавшей «Валькирией». Она идеально легла в одну руку и имела несколько режимов стрельбы. Одиночные выстрелы, снайперский режим, усиленный и постоянный луч. Один энергомагазин был рассчитан на две тысячи единиц. Обычный выстрел расходовал одну, снайперский — пять и усиленный — десять. Я быстро вскинул ее и несколько раз нажал на спуск, уничтожив всех личинок. Следующей жертвой стал арахнит. Джаггернауту тоже досталось. Отлично, не хуже Прометея. Зато дороже в три раза. Запрошенная хряком сумма действительно была весьма солидной, но скидка уменьшила ее до вменяемых десяти тысяч кредитов. Не вижу проблем, чтобы заплатить за качество. Беру. Броню тоже. Разумеется, прежде чем пойти за покупками, да еще и к приятелю свина, я немного изучил модельный ряд и цены. Мог бы и по сети все заказать, но лучше все пробовать самому. Меня не пытались обмануть и действительно предлагали подходящее снаряжение. По 10 тысяч за оружие и броню, 500 за тело. Вроде бы немного. Всего одна миссия. Но если я умру или потеряю их, придется все покупать заново. Тут, как говорится, лучше не косячить. Самое веселое, стоимость материализации занимала едва ли не десятую часть цены. Остальная плата шла за лицензии. В отличие от ВМПЛ-17 и оболочек, продвинутые оружие и броню разрабатывали и производили различные корпорации. Представляю, сколько легион драл с них за право продавать нам все от плазменных винтовых до гигантских роботов и боевых кораблей. Вот и пытались отбить затраты, и про себя любимых не забывали. Посмотреть бы на размеры их космических яхт и спросить, а они точно в курсе, что ведется смертельная война за выживание разумной жизни? — еще тебе понадобятся картриджи с едой, водой и стимуляторами. Твое тело требует питания и отдыха. Я взял несколько комплектов картриджей, которые крепились прямо внутри костюма. Закончив с покупками, вышел на улицу в хорошем настроении и сразу открыл список доступных миссий. Немного фильтров и нашел подходящую. Та же осада, но с гораздо более продвинутыми и опасными тварями. Желтый рой, четвертая стадия эволюции и выше — идеально для проверки и обкатки нового снаряжения. По привычке чуть было не отправился на поиски кровати, потупив несколько секунд посреди залитой неоновыми огнями улицы, усмехнулся и нажал на яркую надпись «Принять миссию».